Глава 46. «Это всё-таки натяжка», — говорит Дэнни. «В прошлом у нас не бывали конфликты, и мне не нравится, как она ведёт себя на работе, но она хороший полицейский. По какой-то причине кто-то хотел избавиться от ножа. Откуда мы знаем, что это Карен? А откуда мы знаем, что это не она?» Я улыбаюсь и спрашиваю Дэнни, участвует ли она в понедельник в реконструкции. Это важно для Мэтта. Я ищу, как помочь ему вернуть себе прежнюю жизнь, которую он так любил. Я тянусь через стол и беру Дэнни за руку. Это я понимаю. Но где во всём этом ты сама? На данный момент, Бен, это и есть я сама, отвечает она и убирает свою руку. По её тону ясно, что она не хочет это обсуждать. Официант подходит убрать со стола. Я откидываюсь на спинку стула. Вчера днём я поднимался на Хадли Хилл взглянуть на твой старый дом. Это не совсем мой старый дом. После пожара его полностью перестроили. «Ты больше туда не возвращалась?» Дэнни качает головой. «Думаю, папе было слишком тяжело жить с воспоминаниями о маме. Ему нравился Хадли, но он не мог там оставаться. Мне было пять, когда мы переехали в Клапам. Я встретил женщину, которая живёт по соседству», — говорю я. «Она, кажется, жила там тогда же, когда и вы». «Я её не помню», — отвечает Дэнни, отодвигая назад стул. «Может, как раз эта соседка помогла вам выбраться из огня? Она жила рядом». «Может, и она». Папа никогда об этом не говорил. Дэнни встаёт и отходит к барной стойке. «Я заказала тебе ещё кофе», — возвращаясь, говорит она. «После переезда в клапан вы с отцом всегда жили вдвоём?» Дэнни кивает. «Я ждала, что мама вернётся домой, но так и не дождалась. Я часто ставила на стол лишнюю тарелку и говорила папе, что это для мамы. В конце концов, я думаю, ему было проще ничего не менять. Прости. За что?» Мы с ним делили память о маме, делали её реальной. Она была для него всем, и она так меня любила. Невыносимо видеть, как непоколебимый Дэнни верит в то, что мне рассказывает. Я меньше всего хочу копаться в её детских воспоминаниях, но если я должен выяснить, кто убил Анджелу Каш, боюсь, другого выхода у меня нет. У вас с папой, наверное, скопились и свои приятные воспоминания. Полиция. Вот что нас связывало. Полиция и память о маме. Даже когда я стала старше, многое из того, что мы делали вместе, было связано с мамой. Посещение кладбища, её дни рождения, рождественские традиции, поездки раз в год в недельный отпуск в прибрежный городок. Что за городок? Улыбаюсь я. Местечко называется Файли, на побережье Йоркшира. Мама открыла его давно и предложила папе туда съездить. Мне не было и трех лет, когда мы поехали туда впервые. Место было совсем не модное, но нам там нравилось и вы продолжали возвращаться туда с папой?» «Да. Все последующие 20 лет. Ели на набережной, рыбу с картошкой фри, гуляли вдоль скал и каждый год брали на прокат катамаран. У меня даже была фотография на строях. Мама держит меня на руках, я ем мороженое, а папа крутит педали. Она сгорела во время пожара. Я понимаю, насколько важна для Дэнни эта связь. Ты столько потеряла. У меня остались воспоминания». Официант возвращается с горячим кофе. Я потихоньку пью и не могу отогнать от себя простую мысль. Всё, что Дэнни известно о матери, она узнала от отца. Её воспоминания могут быть искажены, а то и созданы отцом с нуля. Джек Каш хотел, чтобы она любила Анжелу, чтобы между матерью и дочерью существовала связь. Но была ли эта связь на самом деле? Крепко держа чашку в руках, я подаюсь вперёд. «Помню, в детстве мы с семьёй ездили в лабиринт в Хэмптон-Корт», — говорю я. Мы с Ником и родители. У меня всё лицо было в мороженом, по рукам стекало аж до локтей. Я бегал по лабиринту, но упал и ободрал колено. Немного кровоточило, но ничего серьёзного. Я чуть не заплакал, когда мама протирала ссадину, но всё же сдержался. Забрался обратно в коляску, и мы с мамой устроили гонку с папой и Ником до середины лабиринта. Мы выиграли. И мама тогда так крепко обняла меня, что я до сих пор как будто чувствую на себе её руки. Дэнни наклоняется вперёд, и наши руки соединяются. Это прекрасное воспоминание. Моей маме нравилась эта история, продолжаю я. Нам нечасто выпадали такие дни, когда мы все были вместе и счастливы. Мне тогда не исполнилось даже двух лет, но кажется, что я помню это так, словно это было вчера. Но это были её воспоминания. Дэнни откидывается на спинку стула и закрывает лицо руками. Я смотрю на нее и вспоминаю, что Памела говорила мне о своем муже. Ради своей дочери Джинни она могла сделать Томаса кем угодно. Я начинаю понимать, что именно это Джек Каш сделал с Анджелой.